Пучий глазик. Первого из владельцев Соломирских я не помню. Слыхал лишь, что он был из офицеров какого-то кавалерийского полка. Мастеровые звали его даже генералом. Как кавалерист, он больше всего возился с лошадьми, устроил даже конский завод, который после его смерти весьма быстро растаял. Дебош и пьянство были ему не чужды. Но, видимо, была и прижимистость, Если он сумел прибрать к рукам все крошки, которые сыпались с Пьяного Турчаниновского стола, и передал своему наследнику свыше 80 частей владения, этому наследнику пришлось лишь закончить борьбу с последней Турчаниновой. Борьба была не особенно трудной, и Дмитрий Павлович Селомирский стал единственным владельцем заводов. Про него мастеровые говорили: "Митрий Павлович у нас душа человек, только в заводском деле и тётя Добродушное пренебрежительное отношение к нему сквозило и в заводской кличке наш пучеглазик. Этого дельца я стал знать, когда он уже был пожилым человеком, с седыми, коротко подстриженными усами. Самым заметным в его наружности были обвислые щёки и выторощенные глаза. По одежде он ничем не отличался от служащего средней руки, только фуражка с дворянским красным околышем, который он носил зимой и летом, была необычной в заводском быту. С молодого Соломирский жил вне заводов, но в пору моего детства он уже почти без выездно сидел в сысерти. Летом разъезжал по своему обширному поместью с фотоаппаратом, ружьями и рыболовными принадлежностями. В наиболее красивых уголках Сысердской лесной дачи у него были понатыканы охотничьи и рыбацкие домики. И старик жил здесь с озерцательной жизнью любителя природы, которому нет дела до рабочих, задыхавшихся в огневой и надрывавшихся в рудниках. В зимнее время Соломирский редко выходил из своего довольно обширного дома, обращенного им в музей. Только доступа в этот музей не было. Потом оказалось, что он работал в области изучения пернатых Урала, а также как коллекционер. Занимался Селонирский, как и полагается, добродетельным убарену благотворительностью, хотя справедливость требует отметить, что эта благотворительность была неприлично грошовой. Строил хибарки старухам, старикам не полагалось, и усиленно возился с детским приютом, куда принимались столько девочки, круглые сироты. Этих сирот воспитывали, учили грамоте, рукоделиям, пению, чистенько одевали и готовили в горничные для хорошего дома. Шли, конечно, приютки и дальше по той дорожке, по которой обыкновенно направляли из хорошего дома молодых девушек. Об этом знали все. Даже в заводских песнях соболезновали милкие сиротес с чёрными бровями. у которой от сысердских крутых гор путь на водочну пошел. Улица Притонов в Екатеринбурге в дореволюционное время. Примечание автора. Всего этого владелец заводов как будто не слышал и не знал, оставляя сироток в прежних условиях. Но и это еще не все. Было еще одно, что делало этого внешне благодушного старика вреднейшим человеком для заводского предприятия и связанного с этим предприятием населения. У благодетельного барина была барыня и дети. Какими добродетелями отличалась барыня, не знаю. Слыхал лишь от заводских служащих, что она где-то там вращалась и блистала. Как и где она вращалась и не была. Об этом в заводе знали смутно. Одно было хорошо известно, что свыше двухсот тысяч рублей, получаемых Соломирским от заводов, уходило без остатка на это блистание и вращение. Иногда этой суммы даже не доставало, и старик требовал дополнительных. В заводах эта блистательная барыня была, насколько помню, один раз. Слух о приезде пришел с весны, но дело затянулось до середины лета. Приехала жена владельца как-то неожиданно, поздно вечером, и немногие видели её поезд. В ближайший летний праздник, какой-то пустыковый, когда не ожидалось даже порядочной драки молодёжника, народу в церкви и около набралось полным-полно, необыкновенным казалось, что мужчин было не меньше, чем женщин. Рабочие пришли посмотреть на дорогую игрушку у старого барина В толпе сновали полицейские, которых пострадавнее привычки звали в заводе казаками. Становой в новеньком мундире, размахивая кулачищем, честно просил держать строгий порядок. От заводского дома до церкви через площадь образовалась широкая живая улица. Ребятишки взобрались куда повыше и лишь шмыгали под руками старших вдоль живой дорожки. открылась парадная дверь владельческого дома и показалась барыня некрасивая и уже не молодая женщина разодетая в какое-то необгоновенное платье с тюрниуром по тогдашней моде рядом с ней шла девочка дочь сампучи глазик был одет тоже по-особому в невиданной шляпе с белыми мястиками перьями плюмаж в белых штанах в расшитом золотом спереди и сзади мундире он имел какой-то придворный чин, гофмейстер или егермейстера. Дальше шли какие-то приезжие гости, прошли в церковную гущу, где только усиленным мордобойством полиции удавалось сохранить дорожку и место впереди. В толпе, оставшейся на улице, идут разговоры. Женщины, судя по наследнице и пышным тюрнюри барыни, этот Барынин зад заметили и рабочие. Видел зад тот. Подушку ведь известно. В подушку-то эту и робим. Так видно, у почеглазик-то тоже ведь позолочено. Старайся, ребят, может, еще кому вызвать им. Тогда и помирать можно, шутит старый заводской балагур-стаканщик. Это уже похоже на бунчение. Раздаются предпреждающие голоса. Ладно, ему все смехи. Домой не стали уж бабам рассказать. Толпа начинает рыдеть. Уехала барання, и на заводе продолжалась работа в подушку и на злочонный зад. Старик Селомирский благодуствовал, наслаждался созерцанием и посылал деньги своей баранне. В управлении округом было полностью в руках управляющих. Владелец подбирал их так, что только руками разведёшь, когда вспомнишь. Когда Соломирский был помоложе и вел борьбу с последней Турчениновой, на заводах в заглавных ролях бывали инженеры. Тибо Бриньоль, Карпинский, Гайль, Пономарев пытались работать в Сысердских заводах, но они уже лис. Из-за того, что настаивали на целом ряде нововведений и частичном переоборудовании, эти расходы на улучшение предприятия, видимо, Не сходились с интересами барыниной подушки, и инженеры ушли. Их сменили свои, возвращённые барынины самородки, которые не мелькали так быстро, как инженеры, а сидели на местах крепко подолгу, владельцы нового склада, рабочего предприятия на разор. Эти умели угодить барину, деньги доставляли, но в шеств не заводили и без наук обходились. Доморощинных управляющих на протяжении последних 30 лет до революции было только трое. Каждый из них был, как говорится, молодец на свой образец, поэтому стоит о каждом сказать особо.